Глава вторая. «К оружию! К оружию!» Пароход вовсе не тонул, он просто причаливал. Зуав стал на рейде. Вода здесь была глубокая и темная. Весь этот красивый, но почти совсем пустынный рейд был мрачен и тих. Напротив на холме белел Алжир, его сине-белые домики лепясь один другому спускались к морю. Точь-точь -точь выставка Белья на Македонском холме, а над всем этим раскинулось синее атласное небо. Синее, синее. Достославный Тартарен, слегка приободрившись, смотрел вокруг и почтительно внимал черногорскому князю, который, стоя рядом с ним, называл кварталы города Казбах, Верхний город, Бабасунская улица. Этот черногорский князь был прекрасно воспитан. К тому же он отлично знал Алжир и свободно изъяснялся по-арабски. Приняв все это во внимание, Тартарен решил поддерживать с ним знакомство. Оба стояли у самого борта, и вдруг Тартарен увидел, что снаружи в защитную сетку вцепилась шеренга больших черных рук. Почти тотчас же перед ним выросла курчавая голова негра, и не успел он и рта раскрыть, как палубу заполонили набежавшие со всех сторон корсары, человек сто, черный, желтый, полуголый, страшный, безобразный. Тартарен узнал этих корсаров. Это были те самые, то есть они, пресловутые «они», с которыми он так долго искал по ночам встречи на улицах Тараскона. Наконец-то они осмелились показаться. В Первую секунду Тартарен обмер от неожиданности. Когда же корсары бросились к вещам, сорвали с них брезент, а затем принялись грабить судно, в Тартарене проснулся герой. Он выхватил охотничий нож и, крикнув пассажирам «К оружию! К оружию!» первым ринулся на пиратов. «Эй, эй, что случилось? Что с вами, выйдя из рубки?» — спросил капитан Барбасу. «Ах, это вы, капитан, скорее, скорее, вооружайте экипаж!» «Свят, свят, свят, это зачем же? Да разве вы не видите? А что такое?» «Да вот же они, перед вами, пираты!» Капитан Барбасу смотрел на него в полном недоумении. В эту минуту громадина негр с аптечкой нашего героя на спине пробежал мимо них. «Мошенник, куда ты?» — взвыл-то и, взмахнув кинжалом, бросился за ним. Барбасу догнал его и, держа за пояс, рявкнул. «Стойте смирно, тысячи чертей! Какие это пираты? Пиратов давно нет. Это носильщики!» «Носильщики? Ну да, носильщики, они перетаскивают вещи на берег. Спрячьте-ка нож, отдайте мне ваш билет и идите вон за тем неграм. Он малый славный, он вас доставит на берег и даже проводит до гостиницы, если хотите». Тартарен слегка смущенный, отдал билет и спустился вслед за негром по веревочной лестнице в большую лодку, плесавшую на волнах у борта парохода. Все его вещи, чемоданы, ящики с оружием, консервы были уже там, а так как ими завалили всю лодку, то ждать других пассажиров не имело смысла. Негр, как обезьяна, вскарабкался на багаж, уселся на корточки и обхватил руками колени. Другой негр сел за весла. Оба смотрели на Тертарена, посмеиваясь, искали белые зубы. Великий тарасконец стоял на корме и, придав своему лицу то свирепое выражение, которое повергало в трепет его сограждан, нервно крутил рукоять ножа. Что бы ни говорил Барбасон, еще далеко не убедился в благонамеренности этих насильщиков. цвет кожи которых напоминал черное дерево. Уж очень они были не похожи на славных тарасконских грузчиков. Через пять минут шлюпка пристала к берегу, и Тартарен сошел на узкую Берберийскую набережную, где триста лет тому назад каторжник-испанец по имени Мигель Сервантес под палками алжирских надсмотрщиков вынашивал дивный роман, который он озаглавил впоследствии Дон Кихот. Примечание. Сервантес в 1575 году был захвачен алжирскими пиратами и пять лет пробыл рабом в Алжире.